Глава 24. Дженни. в слезах, искажающих зрение, и с адреналином, разогнавшим пульс вдвое быстрее обычного, я лишь поддаю газом часть через деревню. Это глупое, безответственное поведение, не в последнюю очередь по причине усиленного присутствия полиции, но я бессильно остановить себя. Мозг как будто отключился. Не успеваю оглянуться, как оказываюсь на дороге, ведущей клинике, Поездка, какой бы короткой она ни была, прошла как в тумане с того самого момента, как я отъехала от школы. Что-то вдруг привлекает мое внимание на дороге. Резко нажимаю на тормоз и сцепление. Шины визжат по асфальту. Я резко останавливаюсь. Ремень безопасности сильно врезается в грудь, когда меня швыряет вперед, а затем отпускает. Я плюхаюсь обратно на сиденье. ударившись головой о подголовник. Делаю глубокий, успокаивающий вдох. Потирая грудь, отстегиваю ремень и наклоняюсь ближе к ветровому стеклу. Замечаю кролика, пытающегося запрыгнуть на живую изгородь, но он тяжело ранен. Надеваю куртку и выхожу из машины. Ноги у меня неконтролируемо дрожат, когда я осторожно пытаюсь извлечь из кустов перепуганное существо. Кролика тоже трясёт, Он в шоке. Одна из задних лап у него безвольно обвисла и вся в крови. Бедняжка. Должно быть, кто-то сбил его и просто уехал. Он дергается у меня в руках, пытаясь освободиться. Не понимает, что я пытаюсь помочь. Думаю, что некоторые животные все-таки это сознают. Поначалу отбиваются, а потом их охватывает эдакое буддистское спокойствие. как будто до них вдруг доходит, что кто-то будет заботиться о них, облегчит их страдания. Осторожно кладу большого коричневого дикого кролика в запасную переноску, которую всегда держу в багажнике. Затем сажусь за руль и медленно и осторожно преодолеваю остаток пути до клиники. Когда заношу его в смотровую, меня встречает Самир, который говорит, что сам осмотрит его, и советует мне пока выпить чайку. А Ванесса берет меня за руку и ведет в комнату отдыха. Хорошо же я сейчас выгляжу, если они так реагируют. Надеюсь, все решат, что дело только в кролике, и не будут задавать никаких наводящих вопросов. Они уже ошибочно предположили, что это я его сбила, а я не стала их поправлять, потому что у меня просто нет сил что-то говорить. И пусть они лучше думают, что я расстроена всего лишь из-за пострадавшего животного, а не уязвленного самолюбия. Все, о чем я могу думать, — это Марк в пабе со школьными мамашами прошлым вечером. Стук моего сердца усиливается, когда слова Фрэнки вновь эхом звучат у меня в голове. Как будто они с приятелем реально вздумали кого-нибудь снять. Почему он так поступает со мной? Адреналину от утренних событий требуется время, чтобы немного выветриться. Но всякий раз, когда я успокаиваюсь, в моем сознании вновь возникают образы Марка и школьных мамаш, и гормон «бейся» или «беги» опять встряхивает все тело. И так чуть ли не весь день. Сейчас я устала и благодарна судьбе за то, что время операции подошло к концу. Последний клиент. Со вздохом облегчения бормочу я, когда мы вместе с Нишей введем крайне возбудимого бордер-терьер ко мне в кабинет. «Судя по всему, нет», — говорит она, кивая в сторону компьютера. Смотрю через ее плечо на экран. «Этого не может быть». «Я думала, что это рентгенография намечена на завтра, прямо с утра», отвечаю я в замешательстве хмуря брови. «Я сейчас свяжусь с регистратурой», — обещает Ниша, нажимая кнопку внутренней связи, гудок который я слышу со стороны регистрационной стойки в приемной. Подхватываю пса и усаживаю его на стол. Он принадлежит миссис Харрис, одной пожилой даме из деревни. Кто порекомендовал ей эту породу, ума не приложу. Бордер явно никак не подходит для женщины за 70, страдающей изнурительной агорафобией. Агорофобия, боязнь открытого пространства. Пса привезла сегодня ее соседка, поскольку беспокоится, что он мало двигается и страдает ожирением. Пока дожидаюсь Нишу, бегло осматриваю его и прихожу к выводу, что соседка права. Но выписать диету и составить план физических упражнений вполне может и Ниша. — Ниш, — зову я, — можешь расписать план для этого красавчика? «А, ну, конечно, и мне очень жаль, но на рентген уже пришли. Ждут в приемной». «Ничего не понимаю», — говорю я, и раздражение придает остроту моему тону. Смотрю на настенные часы. У нас буквально десять минут до закрытия. Все вроде в курсе, что на это время мы никого не записываем на рентген и УЗИ. «Видно какой-то недосмотр, Дженни». Ниша пожимает плечами. Не понимаю, как это вышло. Ладно, по-любому заканчивая здесь, а я пойду посмотрю. Собираюсь уже выбежать из кабинета, но Ниша хватает меня за руку. Вы уж с ней не слишком строго. Она все еще осваивается. Да я все понимаю. Высвобождаю руку и иду в приемную. Собака, которой предстоит сделать рентген, лежит под креслом своего хозяина. Кен Фрэнсис, владелец пабы, Сидит и читает журналы домашних животных. Проскальзываю за стойку и наклоняюсь на Дебби, которая заносит в компьютер результаты предыдущей консультации. «Ты здесь уже достаточно давно, чтобы знать обе». Я стараюсь говорить тихо, но при этом понимаю, что это звучит резко, почти угрожающе даже для моих ушей. Но я ничего не меняю. Ради бога, мне нужно было вовремя уехать отсюда». Теперь из-за твоей оплошности я опоздаю забрать дети из продленки. О боже, простите. Лицо у Эбби морщится, и я чувствую укол вины. Ошибки случаются. Кому как не мне это знать. Но по какой-то причине сейчас это знание не мешает мне быть стервой, и несмотря на осознание того, что вымещаю свой гнев не на том человеке, я не сдаю своих позиций. «Ну, теперь-то уже слишком поздно извиняться, не так ли?» «Я же не могу отказать мистеру Фрэнсису, согласна?» «Я могу объяснить, что это моя ошибка», — лепечит Эбби, поднимаясь со стула, опускаю руки ей на плечи, заставляя ее вернуться на свое место. «Нет, я не собираюсь заставлять клиента расплачиваться за твою ошибку. Все мы их то и дело допускаем», — с улыбкой добавляю я. Как будто это как-то поможет сгладить ситуацию. На лице у Эбби натуральный ужас, и вид у нее такой, будто она вот-вот расплачется. Иногда я пугаю себя тем, насколько могу быть похожа на собственную мать. Я могу позвонить в школу и объяснить, почему вы опаздываете. Ее голос дрожит. Весь смысл продленки в том, чтобы работающие родители могли забрать своих детей позже обычного времени окончания уроков. опоздание в таких случаях крайне не приветствуются. Если б здесь сейчас была Хейли, я попросила бы ее забрать детей вместо меня. Ей уже пару раз приходилось это делать, но она пораньше ушла на прием к врачу, а никому другому. Я этого не доверю. Я постараюсь, чтобы они поняли, что это не ваша вина. Я прямо сейчас позвоню, хорошо? Если не трудно. Натянуто отвечаю я. Номер есть в базе данных, в файле «Семейные контакты на случай чрезвычайных ситуаций». Разворачиваюсь на каблуках и натягиваю на лицо широкую улыбку, чтобы поприветствовать Кена Фрэнсиса и его черного лабрадора Виски, который бежит облизывать меня, как будто я его старый друг. «Привет, парень!» Наклоняюсь, чтобы почесать его за ушами. Мое раздражение сразу же утихает, как это часто бывает, когда я оказываюсь рядом с животными. Они обладают замечательной способностью успокаивать и снимать стресс. И именно поэтому, наверное, мы — нация любителей животных. А во всяком случае, в общем и целом, мои мысли опять возвращаются к бедным истерзанным существам, оставленным у меня на крыльце. И приходится встряхнуть головой, чтобы прогнать эти образы. Ладно, давайте за мной. «В рентгеновский кабинет, Кэн. Можете помочь ему успокоиться, но потом вам придется подождать снаружи. Не хочу, чтобы вы стали радиоактивным». «Нет, красотка, это мне не грозит. Здесь и без того хватает странных событий». Угу. «Могу лишь предположить, что он имеет в виду похищение Оливии, хотя странные события — это не то, как лично я описала бы ситуацию». Открываю было рот, чтобы спросить, не слышал ли он чего-нибудь нового, но тут же прикусываю язык. Если бы это было так, то он из тех людей, которые с удовольствием выложили бы мне все, от и до, без всяких дополнительных расспросов. Сделав все необходимые рентгеновские снимки, выбегаю за дверь, крича через плечо Эби, чтобы она заперла клинику, потому что у меня уже нет времени. Я опаздываю больше, чем на полчаса. Мой выбор слов, вероятно, мог бы показаться пассивно-агрессивным, чего я на самом деле не имела в виду. А в сочетании с тем, что я даже не посмотрела в глаза Эбби, она наверняка думает, что я все еще злюсь на нее. Но я прекрасно понимаю, что истинной причиной моего неустойчивого настроения является Оливия. Жуткие подарки, школьные мамаши, И подростковое поведение марка. В машине быстро набираю сэмэску. Можем пересечься. Жутко хочу увидеть хоть одно приветливое лицо, целую. Мне и вправду не помешало бы опереться на Ройшин, потому что с марком я сейчас общаться не в силах. И она единственная, кто знает через что я прошла, узнав про марка с оливией. Я должна поделиться всем скопившимся на душе, самой надежной подругой, какая у меня только есть, прежде чем окончательно взорвусь. И если поведение, которое только что продемонстрировала, хоть чего-то стоит, то этот момент не за горами. Эта моя внезапная вспышка ужаснула и потрясла меня, ничуть не меньше, чем Эбби. Мне нужно срочно опять овладеть своими эмоциями, потому что если я этого не сделаю, Можно будет уже не переживать насчет чьих-то попыток разрушить мою жизнь. Я прекрасно справлюсь с этим и сама.